Комната моя оказалась мрачной и плохо проветривалась. Некогда яркие росписи на стенах выцвели и облупились, мозаика на полу растрескалась. Диванчик тоже себе не ахти. И единственный пустой ларь, где я могла бы хранить свои наряды, также видал немало поколений родичей Клавдия Скавра. Ладно, не до роскоши. Поэт жил скромно. Правда, в окружении свитков, фолиантов, глиняных табличек и прочих текстовых документов своего времени. Куда хуже дело обстояло с месьем и стиркой. Что уж про одежду говорить. Я берегла мой нарядный сарафан и ходила теперь в старой серой туники поэта. По краю подола велась пурпурная полоса, хоть какое-то украшение. Когда мне объяснили, что такую одежду носят, несовершеннолетние римские отроки, я несколько приуныла. А что оставалось делать? Приличная женская туника стоит аж пятнадцать сестерцы. Где мне их взять? Солидные Матроны надевают поверх туники еще столу и пеплум. В одних названиях можно запутаться. Также надо было чем-то подбирать волосы. Не хотелось подстригать длинную косу из-за перебоев с горячей водой. Я стянула из библиотеки Клодия красивый золотистый шнурок, что прежде служил закладкой. Выстирала его и повесила на ветку обсохнуть. Буду им перевязывать свои русые кудри. Но как меня угораздило подойти близко к стене, которая отделяла наш двор от владений знаменитого соседа? Любопытство. Ох, уж это моё неуёмное любопытство. Из-за высоченных серых плит раздавалось металлическое скрежетание и воинственные возгласы, а иногда слышался грубый мужской смех. Чем они занимаются, интересно? Может, у них спортивные тренировки проходят? Хотя бы вщёлочку посмотреть. Ага, здесь заборчик пониже и весь оплетен сухими зелеными ветками, лианами, сейчас я дотянусь. Но тут над моей головой раздался шорох ветвей, и я увидела, как на стену, облюбованную мной для осмотра территории, села птица, похожая на нашу сойку. Но что меня особенно возмутило, в клюве она держала тот самый золотой шнурок. Единственное украшение, способное сохранить в порядке мою растрепанную прическу. Отдай сейчас же, воровка!» Глупая птаха размером с крупного голубя, естественно, и не подумала возвращать ценный поблескивающий предмет. Сойка повернулась ко мне хвостом, скосила глаза к низу и поскакала вдоль стены все дальше и дальше когда я подобрала с земли пористый обломок серой пемзы и со всего размаху запустила в птицу. Благополучно промахнулась. Сойка улетела, но на прощание каркнула, а значит выронила мое сокровище из клюва. Мне осталось только перелезть через эту ограду и поднять шнурок с другой стороны. Все представлялось просто, но на деле оказалось почти неосуществимо. Стена была все же довольно высокой, и карабкаться по ней можно было лишь опираясь на крепкие стебли лозы, похожие на гигантский, одревесневевший плющ. Однако я решила рискнуть. Но при этом совсем не обратила внимания, что по ту сторону стены подозрительно смолкли все крики и звуки металлических ударов. На соседской земле, установилась зловещая тишина я цеплялась за самые прочные, на мой взгляд древесные стебли постепенно добралась до самого верха потом подтянулась на руках и вскарабкалась на забор удобно разместилась сверху благо стена оказалась широкой но когда я бросила взгляд на соседний участок замерла от страха и стыда в нескольких метрах от стены На ровной, посыпанной песочком площадке возле невысокого фонтанчика стояли два мужика. И один из них был громила совершенно черного цвета, только рубище лиловые А вот другой... Ну да, я его узнала, хотя сейчас он был в одной набедренной повязке, без своего роскошного плаща и шлема с перьями. У меня дыхание перехватило от этой сцены. Впечатляющий гражданин, конечно. Видно, что ведет активный образ жизни, много тренируется, мускулы вздулись на плечах и пресс рельефный. Консул стоял, опираясь одной рукой на меч, воткнутый в бордюрчик из застывшей лавы. Еще парочку мечей держал в руках высоченный афроамериканец. Стоп! Америку не открыли еще, значит, это у нас просто африканец, например, нубийц. Причем на голову выше консула и чуть ли не вдвое шире его в плечах. Хотя надо признать, что и Санта Гаймари имел весьма атлетическое телосложение. И эти коренастые ребята сейчас уставились на меня с недобрым выражением на лицах. стоит отметить что чернокожий-то парень смотрел больше с любопытством, а вот его господин очень даже злобно. — Кто ты такая и зачем залезла на стену? — повелительно спросил консул. — Ну, во-первых, здравствуйте. Мое имя Наталья, и я ваша соседка. А вы великий полководец и по совместительству консул Гай Марий, правильно? Очень приятно с вами познакомиться. Я давно об этом мечтала. Похоже, приветствовать меня он не собирался, а повел весьма грубую речь. «А, а я тебя вспомнил. Ты была так пьяна на площади, что едва стояла на ногах. Всем улыбалась и махала руками. — Что ты сейчас делаешь в моем саду? Ты воровка? От таких нелепых обвинений я чуть не свалилась со своего насеста, и обеими руками вцепилась в серую вулканическую породу, из которой состояла стена. Что за ерунда? Я ни капли не пила то утро. Я вообще не пью много вина, потому что быстро... М -м, короче, мне это вредно. И я улыбалась только вам одному, потому что вы первый римский всадник, которого я здесь увидела. Вы были эффектно одеты и красиво держались на лошади а еще почему-то выглядели мрачно, хотя, может, здесь так принято выглядеть настоящим машином. Я же не знаю ваших обычаев. Корону ставился на меня и даже приоткрыл рот, что вдохновляло на продолжение монолога. Я недавно приехала из провинции, из маленького этрусского городка, и мне все здесь в диковинку. Позавчера я первый раз прошлась по римским улицам, и просто глаза разбежались. Как же прекрасен великий город! Я привыкла открыто выражать свои эмоции, но, стоит признать, порой мне это очень вредит. Поверьте, я ни в коей степени не хотела вас обидеть своим поведением, и я не воровка, а родственница поэта Клавдия Скавра, правда, очень далекая, но все-таки родня. Клянусь вам в этом! М -м, Клеопатрой! то есть Венерой, простите, я немного волнуюсь. После моей тирады корон наклонил голову, словно в глубокой задумчивости, а потом снова перешел в наступление. — Это ты сейчас бросила камень, попавший мне в спину. — Что ты себе позволяешь, женщина? — Какой камень? — Ах да, я хотела сбить сойку, которая унесла мой шнурок. Вы его случайно не видели? Можно спуститься вниз и поискать в траве. Ой, а вы не слишком пострадали? Я вас не ушибла. Простите, я же не знала, что вы находитесь так близко от стены. Мне было неловко и стыдно. Ничего себе знакомство. А если бы этот камень ему по голове прилетел? А если бы я местного консула жизни лишила? Все, приехали. Дипломатических связей с Древней Русью никаких. Князь Красносолнышко даже не вступится, тем более до нашей эры в славянских землях сейчас всем управляют скифские племена, если верить Геродопию. Одним словом, нет от кого ждать спасения. Хвала местным богам! Гаймарий жив и здоров, даже имеет силы метать в меня разгневанные взоры. Но вот что он потом сказал, а вернее, негромко приказал своему могучему служащему, меня возмутило до глубины души. Кромих, сними-ка мне с насеста эту птаху. Я решила жестко протестовать. Кого синять Это вы сейчас про меня? Да какая я вам птица? Я? Обычная девушка приехала Рим посмотреть и себя показать. А дядя оказался так беден, что у меня каждая ленточка на учете. А волосы нечем перевязать. Вам-то что? Вам не понять. Не на шутку разошлась я впервые в жизни, преисполнившись классовой неприязнью. У вас, наверное, этих сестерцы куры не клюют. У вас ни жены, ни детей, полное гособеспечение. Даже тратиться не на что. Как это? Сними с забора. С какой стати? Нет-нет, не надо ко мне подходить, я вас боюсь. Я никогда близко таких больших черных людей не видела. Не надо меня хватать. Мне почудилось, или на загорелом лице консула мелькнуло что-то наподобие сдержанной улыбки. Но он... Немедленно принял прежний суровый вид. Африканец же остановился прямо под тем местом, где я восседала на стене и, уперев ручище в бока, принялся прикидывать, как лучше до меня добраться. Ничего не выйдет. Я сейчас уже спущусь в свой дворик и спрячусь у Клодия. Но не тут-то было. Я попыталась установить ногу на лозу, по которой взбиралась на стену, но она оборвалась под моим весом, и все буро-зеленое плетение немедленно полетело на землю. Путь к отступлению был отрезан, а прыгать слишком высоко. Вдруг я ножку вывихну, или что-то похуже случится. Вот уж попалась так попалась, даже чуть-чуть смешно. Пришлось мне поудобнее разместиться на своем наздреватом ложе, и начать переговоры с враждебной стороной. Должна заметить, что сидеть на холодном камне очень вредно для женского здоровья. Я еще молодая и мечтаю когда-нибудь выйти замуж и родить детей. Но спуститься к себе во двор я не могу, потому что ветки оборвались, а значит, вам придется мне помочь. То есть я планирую приземлиться к вам, господин консул, так сказать, по-соседски. Я, конечно, врала. Плитки подо мной были, может, и не горячими, поскольку стена находилась в тени высоких олив, но довольно теплыми, от косых солнечных лучей, которые щедро заливали сейчас весь дворик Гая-Марин. Я всего лишь пыталась выиграть время, оглядывалась по сторонам и раздумывала, не позвать ли кого на помощь. Но Клоди с Илиавом, как назло, ушли в свои термы и даже мопраника прихватили, косточки его старые погреть. Я дома совсем одна. — Прыгай, госпожа, я тебя поймаю, не бойся, — увещевал меня чернокожий амбал, раскинув руки в приглашающем жести. — Вы можете представить себе нашего Николая Валуева с ног до головы, вымазанного черной краской? Потому что именно такой экспонат Сейчас протягивал ко мне мощные длани, и белозубо скалился внизу. А его хозяин с интересом наблюдал за нами, склонив голову к плечу. А потом, видимо, осознал, что мне некуда деваться с его забора, и вовсе отошел к фонтанчику, стал умываться и плескать на себя воду. Тут же откуда-то из кустов с мелкими розовыми цветочками... Вынырнул молодой парнишка, чтобы поднести консулу огромное полотенце. Хорошо иметь множество слуг Раздражение мое дошло до предела, и я начала выражать свои чувства вслух. — В конце концов, принесите мне лестницу. Я отказываюсь прыгать. Я же сказала, что я вас боюсь. Я скромная девушка и вообще мужчина остерегаюсь Разве не заметно? — Господин консул, можно вас на минуточку? «Почему вы себя так ведете? Да у вас на спине даже синяка нет. Я на вас смотрела, пока вы умывались. Никакого ущерба я не нанесла. За что вы на меня сердитесь? Не пойму». «Похоже, все женщины у вас в роду невероятно болтливы. Ясно, почему ты до сих пор не имеешь мужа?» Я чуть не задохнулась от такой дерзости. «Римлянин явно хочет меня оскорбить». Пришлось тщательно продумать ответ, на что мне хватило третьей минуты. Да, порой у женщин язык – самое надежное оружие. Вам, мужчинам, хорошо. Вы сильные и большие. Можете и кулаками за себя постоять. А девушкам что остается? Теперь насчет мужа. Я не собираюсь выходить замуж за кого попало, а потом слезы в подушку лить. Я хочу найти такого человека за которым могу и в огонь, и в воду, даже в сибирскую ссылку, хотя это лишнее. Я и так недавно оттуда. Хочешь найти достойного человека в Риме? Пожалуй, у тебя скоро получится. Здесь много болванов, падких, наговорливых девиц. Уф, сказать по правде я не тороплюсь. Для меня сейчас гораздо важнее найти работу и вносить свою лепту в наше с Клодием пропитание. Я уже неделю сижу у него на шее, а дядюшка и так весь в долгах. — Вам, случайно, не нужны в доме посуда мойка или, ну, скажем... — С этого и надо было начинать, женщин. — Нет, мне не требуются твои услуги, — сказал, как отрезал. Я даже вскочила на колени, пытаясь выпрямиться и стать чуточку выше. Так хотелось объяснить этому надменному итальянцу, что он неправильно меня понял. Послушайте, я не предлагаю вам интимные отношения. Ни в каком случае. Но мне нужна работа и какой-то маленький доход. Найди себе богатого друга при твоей внешности и болтливости. Это не составит труда. Кромик, идем в дом. Пусть прыгает вниз или остается там до ночи, пока Лары не жалятся и не снимут ее оттуда. — Эй, подождите! Какие еще Лары? Вы что задумали? Я возвысила голос до предела своих возможностей. — Гай марий Корон, влиятельный консул Рима, я к вам обращаюсь! От испуга, что мужчины сейчас уйдут, и я тут надолго застряну, пришлось вспомнить полное имя нашего соседа, и оно, похоже, возымело магическое действие, поскольку корон обернулся. Как вам не совестно? я всего-то неделю в Риме, о котором слышала много хорошего, и какой это дивный величественный город, и какие в нем приветливые и доброжелательные люди. Приукрасила немного, но ничего. А сейчас я, слабая, беззащитная девушка, оказалась в трудной ситуации, и вы, облеченный силой и властью мужчина, который должен защищать римлян и гостей города от всяческих бед, не соизволили мне даже руки помощи протянуть. Стыдитесь, Гаймарий, сам Юпитер бы пустил скупую слезу и снизошел до меня, а ваше сердце из камня. Гранита, мрамора. Кто бы еще видел выражение лица великого полководца. Не похоже, чтобы он очень проникся моим бедственным положением, но перешел к решительным мерам. Консул быстренько повязал поясом тунику, что подал ему слуга, и кинулся в мою сторону. А я так испугалась и растерялась, что не смогла удержаться и сорвалась со стены прямо ему на руки а спустя пару секунд уже могла внятно благодарить. — Ой, спасибо, вы меня спасли, я была в отчаянии, почти совсем. — Надо же, у вас голубые глаза, а я думала, что все итальянцы черноглазые, а уж древние римляне и подавно. Корон немедленно поставил меня на землю, и я поклонилась ему, а потом зачем-то захлопала в ладоши. Так рада была снова оказаться внизу. «Какие еще древние римляне!» — недумевал Гай Марий, пренебрежительно разглядывая меня. «Хм, значит, твое имя наталья И откуда ты прибыла в великий город?» «Я из Итрусии. Ты не похожа на тамошнюю женщин У тебя северные черты лица. Ты была рабыней?» «Нет же!» Я родилась и умру свободной женщиной, надеюсь. Вы думали тоже. Я вообще против рабства и жестокой эксплуатации военнопленных, и ваша политика экспансии доведут до хм. Тут я прикусила язык, и очень даже вовремя, потому что вести такие речи перед римским полководцем было крайне неразумно. Однако Гаймари от чего-то вдруг рассмеялся. Жаль, что женщинам запрещено выступать в Сенате. Ты бы могла затмить своими речами самого Петрония Главка. Наталья, как твое полное имя? Русса, я Наталья руса Скажите, вы не сердитесь за тот камень? А можно мне поискать у забора мой золотой шнурок? Честно, вредная птица уронила его с вашей стороны. Как только я его найду... «Сейчас же уйду к себе и избавлю вас от дальнейших хлопот. Обещаю!» Наталья показалась ему очень странной, одета, как мальчишка, подросток. Хотя сама не юна зачем-то залезла на забор, разговаривала замысловато и дерзко. Гаймарий задумчиво смотрел на девицу перед собой и не мог понять, что за птица залетела в его сад, и нет ли в этом какого-то умысла богов. Консул поднял голову и стал наблюдать за ясным небом. Давняя привычка, еще с тех времен, когда его, молодого, но подающего большие надежды воина, назначили управлять сотней легионеров. Опытный центурий Гелий, проведший немало страшных боев, взял его под свою опеку и получал так. «Если нужно принять решение», обратив взор к небесам. Одинокий ворон есть дурной знак, стайка мелких птиц, тревоги и склоки, пустая трата сил. Сейчас же из-под крыши большого двухэтажного дома корона вылетела пара красноватых римских голубей и, забавляясь друг с дружкой, пронеслись почти над самой головой консула. Наталья просила помощи и в статусе гостей уповала на римские добродетели. К тому же назвалась родственницей бедняги Клавдия Скавра. Наверное, чудной нрав, наивность и прямота суждений в семье у них не редки Хорошо, можешь искать здесь свое украшение, а после Артик проводит тебя довороть. Меня ждут дела, прощай. Консул отвернулся и вместе со своим чернокожим спутником быстро удалился по усыпанной гравием дорожке в сторону дома. Наталья осталась наедине с миловидным, рыжеволосым юношей, который, в отличие от своего патрона, смотрел на нее с вежливой улыбкой. Спустя пару минут знакомства началось первое интервью-импровизация. — Тебя зовут Артик? А ты откуда? Из гали «Получается, ты почти француз. Тогда почему рыжий? А чем тут занимаешься? Сильно тебя угнетают римляне, да? Нет? Значит, повезло. Поможешь мне шнурок найти? А что это за растение? Ой, правда трогать нельзя? Такое ядовитое! Да чего же оно у вас прямо во дворе растет? Только если его пожевать... Нет-нет, я листьями не питаюсь, я не коза». А ваш хозяин очень строгий. И что, до сих пор один? И даже не нравится никто. Вот проблема. А он ничего симпатичный, когда не хмурится. Через полчаса Наталья с Артиком сообща нашли в траве злополучный шнурок. Еще поболтали немного о римских сплетнях и расстались у ворот Клодия совершенными друзьями.